297. Май 10. Расстояние от современного человека до человека пятого круга огромно Все же оно будет преодолено. Не во времени дела, но в состоянии сознания. Латон жил очень давно, но уже принадлежал к пятому кругу. Надо понять, что хотя ступени духа и проходятся во времени, однако их прохождение зависит от других условий. Первый из них — степень оформления ментального и огненного тел. Оформлены они только у очень-очень немногих. Наука о центрах дает представление о строении аппарата для духа. Сейчас условия жизни столь негармоничны, что человек с раскрытыми центрами не может существовать среди обычности. Даже частичное приоткрытие их вызывает утонченные страдания. Жизнь на Земле должна измениться в корне, иначе погибнут самые утонченные организмы. Преображение планеты необходимо в целях эволюции человечества.